Имена существительные, одушевленные и неодушевленные. Одушевленные имена существительные отвечают на вопрос кто. Неодушевленные имена существительные отвечают на вопрос что?. Учти, что слово название употребляют, когда говорят о неодушевленных предметах. А слово имя чаще всего, когда имеют в виду человека. Название улицы, имя ученика. Запомни слова, которые пишутся с заглавной буквы. Отечество, Отчизна, Родина, Россия.